Глава 18. -я. Ванька вынул из внутренности платформы кусок пластика в половину листа бумаги для принтера. Я прочитал послание, написанное отцом, и не сразу смог заговорить с ожидающим Троем. В итоге я отдал его другу, чтобы он сам прочел. Ком стоял в горле и мешал говорить. «Одну радует. Мы оказались здесь не зря», — заключил Трой. «Скажи, Ивана, а как тебе удалось добраться до леса?» «На тебя что, не действует ментальная сила?» «Вы про того, кто не дает уйти из поселка?» — спросил ребенок. «Про него самого». «Я умею делать так, что он не видит меня», простодушно ответил мальчишка. «Представляю себя дома в спальне». «У тебя, наверное, такое воображение, которого нет ни у кого. Мы тоже так пытались сделать. У нас получилось, но только против тыквоголового». Поделился Трой своим опытом, выказывая восхищение способностями ребенка. «Я один смог уйти далеко». — Твой отец тоже далеко ушел, дальше всех, но потом все равно вернулся, — произнес в мою сторону Иван. — Ты молодец. Спас всех людей в поселке. Я погладил его от и вихры. Осталось только заставить эту штуку ехать, куда нам нужно. Трой присел на корточках возле платформы и внимательно прочитал надпись на ее борту. — Гордей! — подозвал он меня к себе интригующим тоном. — Читай, что тут написано. Я подошел и прочитал надпись. Робот-погрузчик, универсальный. — Ничего не напоминает? — Да ладно. РПУ. Надо было сразу догадаться, — рассмеялся я. — Это что получается? Ванька раздобыл вождю ноги? — Может, и не его личное, но подходящие. Я всегда говорил, что универсальность — это огромное благо. Трой радостно шлепнул ладонью по пластику шасси. — Все, что не делается, делается к лучшему. Замечательно, что Апанасий боится тараканов. «Теперь будет кому принести старину РПУ на свадьбу с его новыми конечностями». «Точно. По моим ощущениям, все складывалось как нельзя лучше. Но, с другой стороны, мы сейчас оказались в роли плазмоидов, которые делают то же самое, приделывая ноги руки, куда попало». «Есть разница. Людям этого не хочется, а РПУ будет рад снова оказаться на ходу». Трой задумался. «Только ненадолго». Старому роботу предстояла важная роль уничтожить башню с живущим в ней существом, не дающим покинуть поселок. С одной стороны, мне казалось это жутким кощунством — пожертвовать тем, кто посвятил 200 лет своей жизни людям, но с другой — он был искусственным устройством, которому неведомы боль, страх смерти или небытия. Я угостил Ваньку еду из своих запасов. Он, как все дети, больше всего хотел сладкого. «Мы едим обмылки, у них нет вкуса» пояснил он, я шоколадный батончик с орехами. «Они ужасно надоели, поэтому мама выращивает помидоры, огурцы и перец». «Надо же, вы на другой планете устроили себе дачу». Меня рассмешил рассказ ребенка. Трой в это время связался с Апанасием. «Как отдыхается, друг?» — спросил он с усмешкой. «Да вот, квасим тыкву на зиму», — ответил здоровяк. «Я ношу воду из ближайшего провала. Народ пользуется мной без созрения совести». Мы нашли нижнюю часть от робота-погрузчика. Скажи об этом РПУ, и если он поймет, что от него требуется, неси его к поселку. Пелинг мы тебе дадим. — А если он откажется? — поинтересовался Апанасий. — Не думаю, но если он настолько очеловечился, будем смотреть. Хотя решение кажется идеальным. — Понял. Пошел к вождю. По итогам встречи отзвонюсь. Апанасий отключился. Галим, внимательно выслушав разговор, уставился на меня. — А вы что? «Хотите, чтобы РПУ взорвался вместе с башней?» — спросил он. «Мы не хотим этого. Но другого способа спасти людей нет», — попытался я воззвать к голосу разума мальчишки. Конечно, он привязался к старому роботу. И воспринимал его как человека, как мудреца, учащего жить, даже в некотором смысле, как святыню. «Нельзя этого делать. Это зло. Он должен жить всегда!» У Галима выступили слезы. «Никто не живет вечно. Даже роботы» ты же видел, как он состарился и постоянно подклинивает. РПУ может отключиться в любой момент, но так его смерть станет началом новой жизни для тысяч людей. Я уверен, что он мечтает о такой пользе. Привел я убедительные аргументы. «Нельзя! Он не заслуживает! Мы все его любим! Он много сделал для нас!» Галим говорил сквозь плач, вытирая слезы. Ванька смотрел на него с огромным удивлением. Для него подросток казался почти мужчиной, которому не пристало плакать. «Хорошо. Если РПУ нельзя, то кем из нас можно пожертвовать? Мы ведь не откажемся от цели. Пусть это будет человек, а не робот. Назови. Кого тебе не так жалко?» — потребовал я. «Не надо с ним так. Он же ребенок», — шепнул мне на ухо Трой. Я замолчал. «Действительно, стоило ли так давить на подростка, которому робот последние два года заменял отца и мать?» Я даже прислушался к своим мыслям, а не навязал ли мне кто-нибудь истеричное состояние, чтобы выбить из колеи. Вроде нет. Все шло от души. РПУ сам примет решение, — произнес я спустя некоторое время. Трое на рацию пришел звонок от Апанасия. Короче, народ, вождь очень счастлив, что ему нашлось шасси. Мы, роботы еще двое опытных проводников, выходим в вашу сторону. Дорогу я помню, так что начинайте пеленговать, когда будем подходить. Радостным голосом доложил здоровяк. «Принято. Очень рада и ждем изо всех сил», — ответил Трой. «Хорошо. До связи». «До связи». Мы не стали уходить далеко от ямы, чтобы иметь возможность быстро спрятаться в недоступном для менталистов месте. Я промыл водой небольшой глушак и протянул Ваньке. «Может, он тебе и не сильно нужен с такими способностями, но нам помогает, когда случается внезапная атака», — пояснил я и закинул свой камень в рот. «Глухот хигнал махгалома». Ванька рассмеялся над моей дикцией. «Ты смешной, как твой отец», — заявил он. «Он что, способен шутить?» — удивился я. «Мама сказала, что шутки у него дурацкие, а папа, что это защитная реакция на стресс», — пояснил мальчишка. «Тогда это в его стиле. Он становится разговорчивым, когда у него начинаются трудности. Или впадает в ступор». «Да, у него такое было, когда приходили пауки. Он сам сказал, что был в ступоре, и они его не заметили». — А ты говоришь, что все разом уснули после посещения пауками, — вспомнил Трой. — Да, кроме нас двоих. Ванька подошел к дереву и ухватился за лиану. — А можно мне забраться на ветку? — Только на самую нижнюю, — предупредил я. — Интересно, зачем? — Трой задумчиво нахмурил брови. — Да чтоб не свалился с непривычки, — ответил я. — Да нет, я про пауков и про сон. Что за процедура? Вдруг их уступили в хорошем смысле этого слова, потому что заметили ненормальную активность. Может быть, пауки, по аналогии с нашим представлением о неисправностях запчастей, являлись своего рода заплатками в программном обеспечении, возвращающими продукт в нормальное состояние, — предположил Трой. Плазмоиды же не воюют с нами. Они просто хотят, чтобы продукт, которым мы для них являемся, не терял своих рабочих свойств. Сон — отличный способ консервации нас в нужном состоянии, «А если они больше не проснутся? Если их ввели в такое состояние навсегда? Как мы их всех вытаскивать отсюда будем?» Предположение имени напугало. «Пойду проверю». Трой взял в руки винтовку. Он ушел и отсутствовал минут пятнадцать. Вернулся бесшумно с выпученными глазами. Я сразу понял, что рядом с нами опасность. Трой указал в сторону провала. Галим понял его без слов, а Ванька, совсем не привыкший к такому, спокойно сидел на ветке, мотая ногами. Я жестами показал ему молчать и мотнул головой, чтобы он слезал. Вместо того, чтобы спрыгнуть, мальчишка начал смотреть в разные стороны. «А зачем?» — наивно поинтересовался он, не уверив ничего опасного. Мне пришлось поймать его за ногу и бесцеремонно стащить с дерева. Вместе с ним я спрыгнул в провал, держась за лиану, как тарзан, одной рукой. Только я оказался под защитой зеленого покрывала, как над головой пронесся аппарат небольшого размера. Это было именно техническое устройство, издающее гул при работе, а не биоробот. «Плазмоиды пожаловали. На летающих ступах», — прошептал Трой. «Если хочешь сделать работу хорошо, сделай ее сам», — объяснил он появление самих пришельцев. «Надо доложить Апанасию, а то попадутся». «Боюсь, плазмоиды смогут определить источник радиосигнала. Они узнали о нас намного больше и теперь считают угрозой их сборочному предприятию», — мрачно пошутил Трой. «Много их было?» — спросил я. «Двое летали над лесом». «А ты успел разглядеть людей в поселке? «Да, видел с десяток. Кажется, проснулись». «Хорошо». Эта новость немного компенсировала неприятности, связанные с летающими пришельцами. Спящие люди могли свести на нет все наши усилия. А с другой стороны, пока что все наши усилия непременно разбивались, а внезапно возникшие препятствия... Кто мог подумать, что за несколько часов до освобождения плазмоиды явятся сюда лично? Чего они так засуетились? — Что если их подстрелить? — предложил я трою? Они же бессмертные. Повредятся только аппараты. — А вдруг они выстрелят первыми? Мы же не бессмертные. Трой нервно застучал пальцами по камню, выступающему из стены. — Мне кажется, мы стареем. В прошлых ситуациях меньше думали о последствиях. Пока не попробуешь, не узнаешь. Я взялся за Лиану и полез наверх. Горди, это легкомысленно. Твои модификации не справятся с их оружием», — попытался вразумить меня друг. «Легкомысленность — это фирменная черта нашей семьи, передающаяся по мужской линии. Делать не так, как просят. Я отойду в сторону, наберу Апанасия, предупрежу его насчет плазмоидов, чтобы не выходил на связь. Если верны наши предположения насчет того, что меня засекут по источнику сигнала, то они появятся, и я попробую подстрелить одного из них». Ты пойми, Гордей, они не видят глазами, но определяют точное место, откуда вышел мощный магнитный импульс, и пальнут прямо в него. У тебя в запасе могут быть миллисекунды после неудачного выстрела». «Трой умел быть убедительным». «А что ты предлагаешь?» «Друг вытащил импульсную гранату и подбросил на руки». «По ней они не смогут определить, откуда ее бросили. Увидят только центр импульса, и пусть хоть обстреляются в него. Заодно узнаем скорость их реакции». «Согласен на такой эксперимент». Я взвесил в уме предложение Троя и понял, что оно нам подходит. Как только вибрирующий гул приближающейся ступы стал отчетливо слышен, я скомандовал ему. «Бросай!» Он выбросил гранату из ямы на стометровую с гаком высоту. Граната смачно бабахнула, окатив мое оборудование конвульсивными помехами. Практически сразу над нами пронеслось круглое дно летательного аппарата — Равномерный гул работы его двигателей сменился на дёрганный ритм с громким звуковым сопровождением. Рабочая электроники ступы явно досталась от электромагнитного импульса взрыва, что навело меня на мысль о том, что раса плазмоидов славилась не одними биороботами. — Кажись, задели, — произнес Строй, прислушиваясь к удаляющемуся ухающему вою. — Второй теперь будет держаться на расстоянии. До слуха донесся звук удара и треск ломающихся деревьев. — Мы с Троем переглянулись. «Будь я военкомом, вписал бы тебе в военный билет должность зенитчика», — пошутил я. «Надо идти на место падения. Это может быть нашим единственным шансом выбраться отсюда». «Каким образом?» — не понял Трой. «Без понятия. Надо посмотреть, что стало с плазмоидом. Галим, остаешься за старшего. Присматриваешь за Иваном. Если мы не вернемся, отведи его в свою общину». «Я без мамки с папкой не пойду», — заявил мальчишка. «Ладно, если не вернемся, сделай, как он просит». Нельзя было разделять ребенка с родителями. «Хорошо», — согласился следопыт. «Но вы лучше возвращайтесь». Я не придумал, что ему ответить. Поднялся на край провала и осмотрелся. В трехстах метрах от нас, над деревьями, поднимался едва заметный сизоватый дымок. Трой выбрался и встал рядом. «Давай скоримся, пока второй не нагрянул». Он рванул с места, не дожидаясь моего ответа. Я припустил за ним, и через несколько секунд мы замерли у места катастрофы. Цилиндрический аппарат диаметром полтора метра и высотой в два, имеющий дно и открытый верх, врезался в дерево верхней частью и крепко вошел в него. Стенки аппарата, выполненные из восьми силовых стоек, соединенных прозрачным материалом, пробили ствол и ветки, как копьями. Двигатель надрывно гудел. Дерево колыхалось под его настойчивыми попытками вырваться из ловушки, но безрезультатно. Я подошел и увидел прижатый ветвями плазменный шар. Он часто дрожал, как напуганный щенок. «Что, страшно?» — мстительно поинтересовался у пришельца. Я совершил ошибку, подойдя вплотную. От летательного аппарата в мою сторону ударила молния, вырубившая оборудование боевой экипировки. Потух радар, замолкла рация. Кроме железа досталось и мне. От пяток до макушки тряхнуло так, что в глазах запрыгали молнии, а на лице замерла нервная дебильноватая улыбка. «Не подходи. У аппарата сильное электромагнитное поле. Я думаю, что плазмоиды внутри кабины фиксируют свое положение при помощи него. Оно для них и кресло пилота, и подушка безопасности. И теперь я понял, почему пришелец дрожит. Он сместился от центра равновесия поля и его выдавливает». «А я придумал, как ему помочь. Вытащил гранату из разгрузки». Мы добьем его колымагу. Близкий взрыв мог окончательно вывести из строя чувствительное оборудование летательного аппарата. Хорошая идея, согласился Трой. Я выставил полуминутное замедление, бросил гранату прямо под ступу и отбежал строем на безопасное расстояние. Раздался взрыв. Несколько молний истерично ударили вокруг аппарата в разные стороны, а потом у него с грохотом отвалилось дно. Мы подбежали ближе, не забывая смотреть по сторонам. Напарник нашего пришельца не спешил ему на помощь. Оборудование ступо дымилось и источало довольно неприятный запах. Я бы даже сказал, горелой органики. Трой подошел близко, как и я в прошлый раз, но не получил никакого разряда. Он профессиональным взглядом оценил устройство внутренности летательного аппарата. «Своя инженерия?» — поинтересовался я, смело подойдя ближе. «Да, они во всем решили пойти своим путем. Смотри, даже здесь использовали биологические компоненты» разводка элементов держалась на мышечной ткани сухожилиях и костях мы должны сохранить их технологии в тайне произнес я ироничным тоном пока нашим инженерам не понравился такой подход как тебе термин технологический каннибализм зато представь всегда теплые сиденья из настоящей натуральной кожи или живая музыка в машине вместо магнитолы поют в как и положено И ты не покривишь душой, если скажешь, кажется, в моей машине есть душа. И гадить она будет на пол в гараже. Избегать в марте, чтобы забацать какой-нибудь заезжий таксишке маленький автомобильчик, развил я дальше идею Троя. Согласись, любой мужик был бы рад вырастить себе автомобиль, засмеялся Трой. Плазмоид, словно почувствовав нас, принялся биться из стороны в сторону. Он касался прозрачных стенок аппарата и отскакивал от них. Я смотрел на его попытки сбежать, и вдруг мне пришла идея. Трое, а если нам взять его в заложники и каким-то образом пригрозить остальным, что убьем его, если они не выполнят наших требований?» Друг задумался. «Как его убить?» Он задумчиво почесал подбородок. «Размагнитить?» «Только убивать не надо, мы же не террористы. Нам главное показать серьезные намерения». «А как ты будешь изъясняться с ними?» «Они же как-то разговаривают с нами. Думаю, нам нужен безмозглый биоробот, но для начала мы должны напугать пришельца», — решил я. Давай, пока второй не прилетел, сообщим Апанасию о ситуации и предупредим, чтобы был осторожнее. Звони, у меня все равно рация сдохла, а я пока подумаю, как припугнуть плазмоида. Трое отошел в сторону, чтобы не выдавать местоположение источника сигнала, совпадающее с местом крушения аппарата пришельцев. Я несколько раз обошел вокруг дерева, наблюдая за шаром, мечущимся внутри небольшого пространства. Наверное, он испытывал настоящие человеческие чувства: страх, злобу. Желание поквитаться, если с его мышлением можно было понять, что он стал жертвой нападения. Высокомерие плазмоидов вполне могло исказить их картину восприятия реальности до такой степени, что они придумали бы собственную причину аварии, вызванной, к примеру, неисправностью техники или стаи птиц, попавшей куда не следует. Признать, что они стали жертвой нападения каких-то запчастей, значило бы в корне поменять представление об окружающем мире. Предварительные выводы говорили о том, что диалога может не получиться. Я взял в руки магнитную винтовку и прицелился в шар. Стрелять я не собирался. Знал, что это бесполезная затея, но все же хотел напугать существо, чтобы оно ощутило каким-то своим чутьем, исходящую от меня, опасность. — Гордей! — неожиданно громко окликнул меня Трой. Рефлекс сработал до того, как мой мозг понял, что делать. Палец нажал на спуск. К счастью, ствол винтовки уже смотрел не в шар, а правее. Синяя молния прошила толстый ствол дерева. Я резко дернул оружием в сторону и заметил, как от плазмоида в ее направлении потянулся светящийся след, будто он притягивался к оружию. Удивленный Трой заметил эффект. «Приблизь ствол к стенке аппарата». Шар, словно испугавшись, отскочил к противоположной стороне ступы, теряя при этом часть своего вещества. «Ты понял?» — спросил Трой. «Нет», — честно признался я. После выстрела вокруг винтовки остается сильное магнитное поле, и, кажется, оно притягивает на плазму пришельца к себе», — пояснил Трой. «Нам нужен переводчик. Мы должны объяснить ему, чего хотим. Мой мозг лихорадочно соображал, как доставить сюда любую безмозглую скотину. Нам надо устроить шум, чтобы сюда сбежались все твари». «Да столько шума, сколько мы уже устроили. Тут не бывало с момента сотворения здешнего мира», — решил Трой. «Давай просто подождем». Он поднял глаза вверх. «Сидя на дереве». «Они попытаются сбить нас с толку таквоголовыми или кем-то посильнее». «Моя мысль пошла дальше. Нам бы посадить пришельцев в какую-нибудь емкость, чтобы носить с собой. Не водить же хороводы под деревом». «Зачем? Сами приведут сюда людей». «Трой еще не знал, как далеко завели меня планы». «Он нам нужен, чтобы мы могли взять его с собой на борт их корабля, на котором полетим домой», — объяснил я. «Точно!» — расцвел Трой. План, конечно, хреновый по моральным соображениям, но отличный по техническим». «И по моральным нормальный. Учитывая, сколько людей они разобрали на части, жизнь одного плазмоида — дешевая плата. При этом мы не собираемся высасывать из него жизнь окончательно». «Гордей, ты каждый раз доказываешь, что в тебе живет скромный гений. Я уже начал присматривать себе делянку, на которой собирался дожить до старости. Слушай, ну ты прям вдохнул в меня надежду!» От души рассмеялся Трой. «Емкость, говоришь? Диэлектрик? Надо уголимо спросить. Я видел у них вообще плетеные корзинки из местного материала. Наверняка он умеет делать такие же». «Ты уверен, что плетеная корзинка сможет удержать плазмоида внутри? Он не прожжет ее насквозь? Я представил себе емкость из металла и изолирующих материалов, генерирующие внутри себя магнитное поле, поддерживающее стабильное состояние плазмоида». «Не уверен, но подстрахуемся магнитной винтовкой». Как только он начнет бузить, мы выстрелим прямо у него, так сказать, над головой. Если уже исход вещества происходит через стенки летательного аппарата, то через корзинку он может усилиться в десятеро». Оптимизм Троя пошел ему на пользу. «Я остался караулить плазмоида, а друг пошел узнать, сможет ли наш следопыт сплести корзину для экзотического пленника». Оставшись в одиночестве, почувствовал легкий страх и неопределенность. Боялся не столько за себя, сколько за крушение планов зыбко державшихся на наших смелых допущениях. Слабых мест в нем насчитывалось немало. Любой мозголом мог заставить нас выпустить плазмоиды на волю. Могли просто перестрелять издалека, не причинив никакого вреда собрату, или облучить чем-нибудь, превратив нас в пепел. Корзинка могла оказаться не той конструкцией, не выдерживающей температуры экзотического существа. Но жизнь лучше всего учит на ошибках. Надо было пробовать. Если мы не собирались прожить здесь 200 лет, Я живо представил себе эту перспективу и испытал такой шок, что мое сердце дало сбой. Где-то поблизости пронесся знакомый гул нормально работающей ступы. Напарничек заложника беспокоился о его судьбе. Я вынул импульсную гранату и приготовился повторить тот же трюк со вторым пилотом. Как и всякое достаточно разумное существо, пришелец не стал лезть на рожон. Кружил вдалеке на грани слышимости. Наверняка он видел нас своими приборами, и потому не стоило надеяться сбить его тем же способом. Трой вернулся с обоими пацанами, подвел их к застревшему в дереве аппарату. Вот, поймали плазмоида. Совсем не страшный. Можно было бы себе завести такого, чтобы домашние электросети питал, пошутил он. Точно, домашний питалец, рассмеялся я. Что, Галим сплетет нам корзинку? Запросто, только она будет из сырой лианы и очень тяжелой, предупредил он. «Времени ждать, когда она высохнет, у нас нет. Да и мы строим, не слабаки, допрем как-нибудь». «А то, что древесина будет сырой, даже лучше. это ее, не подожжет», — решил Трой. Галим показал нам, какие лианы годятся для работы, и мы приступили к сбору. Следопыт очищал их от редких листьев и нарезал на прутья определенные длины. Выложил лучами, похожими на ощетинившееся солнце, и начал сформирование дна, вплетая в центр композиции тонкие прутья. Когда диаметр удовлетворил его, мальчишка стал загибать лучи солнца вверх, формируя стенки корзины. Признаться, я тоже имел подобное уподплетение. В школьные годы, когда родители держали гусей, я плюл корзины из молодого явника для высаживания гусят. Техника была примерно той же самой, за исключением высоты стенок. Доплести корзину нам не дал шум, раздавшийся со стороны леса. «Пацанов в провал!» — скомандовал я трою, а сам запрыгнул на дерево забравшись чуть выше летательного аппарата. «Уверен?» — спросил Трой. «Другого шанса не будет. Вернее, будет, но у тебя, поэтому не высовывайтесь пока». Трой оценил мой прагматизм и повел детей в укрытие. Я следил за тем, как шумно приближается войско биороботов, ломающие кусты. Страха не было. Только торжество, свойственное человеку, готовому погибнуть. Приняв морально собственную смерть, я освободился от ограничений, накладываемых инстинктом самосохранения — И почувствовал, как многое мне открылось. Сознание расширило границы возможностей, которыми я мог воспользоваться. Стадо из ищейек и плетущихся за ними медуз вывалило на полянку перед деревом и замерло. Все произошло так, как я и ожидал. Плазмоиды в который раз решили, что демонстрация силы заставит меня отказаться от своих планов. Чтобы разговор сразу пошел в нужном мне направлении, я выстрелил в толпу, подстрелив одновременно двух ищейек ствол оружия опустился вниз, заставив пришельца забиться в противоположный угол летательного аппарата. «Ты меня слышишь?» — спросил я. «Вы совершаете огромную ошибку». Голос пришел мне в голову через вышедшего вперед кабана. «Вам не по силам тягаться с нами. Итогом станет ликвидация всех биологических форм, как скомпрометировавшей себя партии». «Партии запчастей?» «Да». «Ваша ошибка, что вы не понимаете, с кем имеете дело». Мы такие же разумные существа, как и вы. Вам не повезло появиться на отшибе Вселенной, где рядом не было других существ, с которыми вам пришлось налаживать контакты. Отсюда и глупая уверенность в собственной уникальности». «Вы неразумны. Вы имитируете настоящий интеллект, приспособленческую реакцию ради выживания в дикой среде. Ваша агрессия и потребность уничтожать являются явным признаком принадлежности к неразумной жизни». «Чего?» Я опешил от такого ответа. И это говорит мне существо, создавшее концлагеря, в которых заживо расчленяют? Это не приносит страданий. Быть частью нашего мира, подарив собственный материал великому делу, дает вам единственный шанс оказаться приобщенными к великому прогрессу. Всю жизнь мечтал стать ножкой от стула. А ведь есть еще работа унитазом. Между нами лежала такая пропасть непонимания, что любой разговор ни к чему бы не привел. Мы животные и точка, и в этом его никак не переубедить. Пришлось выставлять требования. Не буду с тобой спорить. Просто озвучу твои ближайшие перспективы и что надо сделать, чтобы их избежать, — произнес я, акцентируя каждую мысль. Мы убьем тебя, высосим всю плазму при помощи оборудования. Это плохое решение. У вас нет на это морального права, — заявил голос в моей голове. Ясно. «Вас поразила та же болезнь, что и тех, кто думает, будто они владеют правом решать, что морально, а что нет? Поверь, меня твое мнение больше не интересует. Вы сделали все, чтобы мы перестали с вами считаться, поэтому ты умрешь». «Этого нельзя допустить». «Точно. Еще один правильный ответ. И я поверю, что ты не случайный сгусток короткого замыкания, а в каком-то смысле разумное существо», — сыронизировал я. «Чтоб ты не умер, а я потом не переживал, что пришлось это сделать», Тебе надо освободить всех людей, живущих в поселке поблизости, предоставить корабль для гиперпространственных перелетов и полететь с нами, пока мы не развезем всех людей по адресам. Ответа долго не было. Я даже проверил, не потухли плазмоид на фоне моральных мук. Нет, он светился так же ярко, только поменял оттенок. «Мы готовы выполнить ваши условия», — раздался голос в голове.